«Разумная раса!» Задумчиво проговорила главаль, поставив локоть на очень кресла, а подбородок положил на кисти рук. «Подводная цивилизация! Рыболюди на дне моря! Ступени в глубины! Геральт, ты принимаешь меня за чертовски легковерного князя!» Глазок, стоявший рядом с Лютиком, гневно фыркнуло. Лютик недоверчиво покрутил головой. Геральт вовсе не обратил внимания. «Мне безразлично!» Сказал он тихо.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 «Если они такие уж чудища, как эльфы и другие гоблины, то нам они не страшны. Я-то боялся, как бы это не было что-то похуже или, упаси боги, заколдованное». А по ведьмаковским словам, получается, что это вроде каких-то морских утопцев-плавунов. «Против них есть средства!» Слышал я, один чародей в вмиг справился с плавунами на озере Моква. Влил в воду баррель магического фильтра и каюк плавунам, и следа не осталось. «Верну!» – заметил молчавший до того Дроухарт. Следа осталось, и, и, и от лещей, значит, и щук, раков, беззубок. Сгинули даже водяная зараза на дне, кои умники злодеи кличут. И засохнул, значит, альшаник на берегах». «Блеск!» — насмешливо проговорила главаль. «Благодарю за изумительное предложение, зелест. Может, у тебя есть еще какое?» «Ну, вроде правда». Коморник сильно покраснел. Магик переборщил малость, слишком уж крынкой размахался. Но мы и без магиков управимся, князь. ведьма говорит, что с этими чудами можно бороться и убить их тоже можно. Стало быть, война, как раньше, нам не впервой, верно? Жили в горах оборотцы, и где они теперь? По лесам еще волондаются дикие эльфы и духабабы но этим вот вон конец придет. Перебьем всех до единого, как деды наши. А жемчужины увидят только мои внуки? Поморщился князь. «Слишком долго придется ждать, зелист ну «Ну, так-то уж паршиво не будет. Что-то мне видится, скажем, с каждой лодкой ловцов две лодки лучников. Быстренько научим чудищему разуму. Узнают, что такое страх. Верно, господин ведьмак?» Геральт холодно посмотрел на него и ничего не ответил. А главаль повернул голову, демонстрируя свой благородный профиль. Закусил губу, потом прищурясь и морщая лоб взглянул на ведьмака.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 «Жаль, вас там не было у драконних хлыков Может, мы с Ведьмаком дали бы вам возможность встретиться с одним из тех морских-то с мечом в руке. Может, тогда вы поняли бы, в чем дело, и перестали искоредничать и припираться об оплате?» «Как торговка базарная», — добавила глазок. «Я не привык торговаться, припираться или спорить», — спокойно сказала главаль. «Я сказал, не заплачу ни гроша». «Геральт, уговор был таков. Ликвидировать опасность...»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 «Ах, как гордо!» – усмехнулся оглаваль. «Как благородно! Ты отвергаешь предложение образом, достойным короля. Ты отказываешься от немалых денег с миной богача, только что сытно пообедовавшего Геральт, ты сегодня ел? Нет? А вчера? А позавчера? Похоже, у тебя маловато шансов пообедать. Очень маловато. Даже здоровым в наше время трудно заработать. А сейчас?» с одной рукой на привязи. «Да как ты смеешь?» Тонко взвизгнула глазок. «Как ты смеешь так разговаривать с ним, огловаль? Руку, которую носит на перевязи, ему рассадили во время выполнения твоего приказа. Ты не можешь быть настолько низким!» «Прекрати», — сказал геральд «Прекрати, Эси, это бессмысленно!» «Неправда!» — гневно бросила она. «В этом есть смысл!»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 поэтому он смеется над твоим предложением, понял? — Нет, мазель Давен, — холодно произнес оглаваль. — Не понял. Совсем даже наоборот. — Понимаю все меньше. Главное же, чего я еще совсем не понимаю, так это почему я все еще не приказал повесить всю вашу троицу, предварительно отколотив ботогами и припечатав червонным железом. — Вы, мазель Давен, пытаетесь показать, будто знаете все.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 Эси, мудрая эйси пишущая хронику человечества своими балладами. «Жизнь не баллада. Маленькая, бедная, прекрасная поэтесса, заплутавшая в своих красивых словах. Жизнь — это борьба. О борьбе научили нас именно вот такие стоящие больше нас ведьмаки. Это они указали нам на дорогу. Они протирали ее для нас».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 «Ничто, Эсси!» Поэтесса усмехнулась. Из передней долетел какой-то шум, крик и топот. В зал вбежали пажи и стражники. У самых дверей бросились на колени, либо согнулись в поклонах. В дверях стояла шьянас. Ее светло-зеленые волосы были искусно завиты, охвачены изумительной красоты диадема из кораллов и жемчужин. Она была в платье цвета морской волны с белыми, как пено, оборками. Платье было сильно декольтировано.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 «Пока что после операции я словно новая». «Ты говоришь на нашем языке». «А что, нельзя? Как твои дела, белоголовой?» «О, твоя любимая тоже здесь?» «Эсси Даван, если не ошибаюсь. Ты уже лучше ее знаешь или по-прежнему едва-едва?» «Шьянас!» — пролепетала главаль, приближаясь к ней на коленях. «Любовь моя! Моя любимая, единственная, значит!» «Все-таки, наконец-то! Наконец-то! Шьянас!» Сирена грациозным движением подала ему руку для поцелуя. «Да, я ведь тоже люблю тебя, глупышка. А что это за любовь, когда любящий не может иногда хоть чем-то пожертвовать?»